Он тотчас вскочил на ноги и некоторое время стоял на месте, вытирая рот неуклюжей рукой и глядя на меня. Ноги у него были почти в два раза короче его туловища. Так оставались мы, может быть, с минуту, в смущении разглядывая друг друга. Затем, несколько раз оглянувшись на меня, он исчез в кустах справа, и шелест листьев постепенно затих вдали.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 Я с беспокойством осмотрелся вокруг, жалея, что у меня не было оружия. Тут мне пришла в голову мысль, что виденный мной человек был в синей одежде, а не ногой, как подобает настоящему дикарю. Я стал убеждать себя, что по всей вероятности он был мирный, и свирепость его была только кажущейся. Но всё же его появление очень меня встревожило. Я пошёл влево по склону холма, глядя по сторонам меж прямых древесных стволов. почему этот человек ходил на четвереньках и лакал воду прямо из ручья. Тут я снова услыхал звериный вой и, полагая, что это кричит пума, повернулся и пошёл в противоположном направлении. Дорога привела меня к ручью, перейдя который, я продолжал пробиваться сквозь кустарник. Яркое красное пятно на земле привлекло к себе моё внимание.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 Я почувствовал, как опасно для меня оставаться здесь, среди этих непонятных людей. Весь лес сразу словно преобразился. Каждый темный уголок казался засадой, каждый шорох — опасностью. Мне казалось, что какие-то незримые существа подстерегают меня всюду. Я решил, что пора возвращаться.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 Передо мной, на полузгнившем стволе упавшего дерева, ещё не замечая моего приближения, сидели, поджав ноги, три странных человеческих существа. Очевидно, одна женщина и двое мужчин. Они были совершенно нагие, если не считать куска красной материи на бёдрах. Кожа у них была розоватая, какой я ещё не видел ни у одного дикаря. Их толстые лица были лишены подбородка. Лоб выдавался вперёд,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 но ничего не мог понять. Казалось, говоривший нес какую-то невероятную колесицу. Скоро звук его голоса стал протяжнее, и, размахивая руками, он вскочил на ноги. Остальные двое тоже встали и, размахивая руками, принялись вторить ему, раскачиваясь в такт пению. Я заметил, что у них ненормально короткие ноги и тонкие неуклюжие ступни.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 и рождало во мне противоречивое впечатление чего-то необычного и, вместе с тем, странно знакомого. Эти три существа, поглощённые своим таинственным обрядом, имели человеческий образ, но он странным образом сочетался со знакомым звериным обликом. Несмотря на свою человеческую внешность, на набедренные повязки и на всё их грубое человекоподобие, Каждый из них был отмечен печатью чего-то животного. В их движениях, во взгляде, во всём облике сквозило сходство со свиньями. Я стоял поражённый, и самые ужасные вопросы вихрем завертелись у меня в голове. Странные создания одно за другим начали подпрыгивать высоко в воздухе, визжа и хрюкая. Одно из них поскользнулось и встало на четвереньки лишь на миг, прежде чем снова подняться на ноги.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 двигаясь, как я полагал, в ту же сторону, откуда пришёл. Я быстро шагал вперёд, ошеломлённый всем происшедшим, и вскоре очутился на открытом месте, лишь кое-где поросшем деревьями. Прозрачная ясность неба, наступающая после заката солнца, уже сменялась темнотой. Небо темнело с каждой минутой, и звёзды загорались одна за другой. Просветы между деревьями. Прогалины в лесной чаще, казавшиеся в ярком свете дня голубоватыми, становились теперь чёрными и таинственными. Я шёл вперёд. Всё кругом померкло. Чёрные верхушки деревьев вырисовывались на светлом фоне неба, а внизу всё сливалось в бесформенную массу. Вскоре деревья поредели, а кустарник стал ещё гуще. Потом он сменился унылым пространством, покрытым белым песком, а дальше стеной встала новая чаща. Меня всё время тревожил слабый шорох, раздававшийся справа. Сначала я решил, что это мне только чудится, так как стоило мне остановиться, и тотчас же наступала полнейшая тишина, нарушаемая лишь шелестом вечернего ветерка. Но как только я продолжал путь, моим шагам вторили ещё чьи-то шаги. Я удалился от чащи, держась поближе к открытым местам, и делая время от времени неожиданные повороты, чтобы захватить врасплох своего преследователя, если только он существовал. Я не видел ничего подозрительного, и всё же ощущение чьего-то присутствия становилось всё сильнее. Я ускорил шаги, добрался до невысокого холма, перевалил через него и круто повернул в обратную сторону, не спуская, однако, с него глаз. Холм ясно вырисовывался на темневшем фоне неба.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 И я вышел на голый низкий мыс, омываемый темной водой. Ночь была тихая и ясная. Свет звезд отражался в гладкой поверхности моря. В некотором отдалении на неровно выступающей гряде камней вода слабо светилась. На западе зодиакальный свет сливался с желтоватым светом вечерней звезды. Берег тянулся далеко на восток, а с запада его скрывал мыс. Я сообразил, что дом Морок где-то западнее. Позади меня отреснул сучок и послышался шорох. Я обернулся и стал смотреть в тёмную стену деревьев. Видеть я ничего не мог, или, вернее, видел слишком много. Каждая тень имела какую-то своеобразную форму. Казалось настороженным живым существом. Я постоял так с минуту, а потом, всё время оглядываясь на деревья, пошёл к западу. чтобы пересечь мыс. Как только я двинулся с места, одна из теней зашевелилась и последовала за мной. Сердце моё быстро забилось. Вскоре на западе показалась большая бухта, и я снова остановился. Безшумная тень тоже остановилась в десятки шагов от меня. Маленькая светящаяся точка виднелась в дальнем конце бухты. Весь серый песчаный берег был слабо освещен звёздным светом.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 Ответа не было. Я сделал шаг вперёд. Он не двигался и только как будто насторожился. Я споткнулся о камень. Это навело меня на удачную мысль. Не спуская глаз с тёмной фигуры, я нагнулся и поднял большой валун. Увидев моё движение, тёмная фигура быстро шарахнулась в сторону, как это делают собаки, и скрылась в темноте. Я вспомнил, как в школе мы отбивались от больших собак, Обернул камень носовым платком, а платок обвязал вокруг кисти. В темноте послышался шорох, как будто мой преследователь отступал. Моя решимость сразу пропала. При виде убегающего противника я вздрогнул и покрылся испариной. Прошло некоторое время, прежде чем я собрался с духом и, пройдя через деревья и кусты, спустился вниз, к берегу, по другую сторону мыса. Я бежал бегом, и, выйдя из чащи на берег, тотчас же услыхал, что что-то с треском следует за мной. Совсем потеряв голову от страха, я опустился бежать по берегу. Позади раздался быстрый глухой топот. Я испустил дикий крик и побежал быстрее. Какие-то тёмные существа, раза в три-четыре крупнее кроликов, спугнутые мной скачками, промчались мимо меня в кусты. Никогда в жизни не забуду я этой ужасной погони. Я бежал у самой воды и по временам слышал топот, настигавший меня. Далеко, безнадёжно далеко горел жёлтый огонёк. Вокруг было темно и тихо. Лишь топот слышался всё ближе и ближе. За последнее время я сильно ослабел и теперь дышал со свистом, а в боку меня так кололо, как будто туда вонзили нож. Я видел, что преследователь настигнет меня гораздо раньше, чем я успею добежать до ограды.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 Я не мог заставить себя приблизиться к этой чёрной массе. Там я и оставил его, около плещущей воды, под тихим светом мерцающих звёзд, и, далеко обойдя это место, продолжал путь к жёлтому огоньку. С чувством глубокого облегчения я вскоре услыхал жалобный вой пумы. Тот самый вой, который заставил меня уйти бродить по таинственному острову.